Глава третья. В которой горят дережабли. Анабель спокойно потягивала напиток, но за этим спокойствием скрывался бурный интерес к персоне бармена. Из головы не выходили приметы вора, о котором говорила Хлоя. Всё сходилось, только как бы руки рассмотреть с другой стороны, мало ли, коричнеглазых брюнетов ростом почти в 6 футов, пусть и с акцентом. Уютная атмосфера бара и напитки согрели Анну, Совсем слегка ударив в голову, и ей захотелось поболтать с обаятельным барменом чуть больше, чем она себе обычно позволяла, и ещё бы заставить его закатать рукава. Шум на входе отвлёк её от цели. Нетрезвые мужчины ввалились в бар, наперебой обсуждая виды города и парад, проклиная дороговизну столицы и гагоча над какими-то своими шутками. Приезжие, понятно. Она быль отвернулась краем глаза, отметив, как напрягся лис. Не люблю пьяных, шипнул он, заметив её взгляд. Весёлых, да, неадекватных нет. Но вы не бойтесь, леди, вам ничего не угрожает. Вопреки словам, взгляд его стал серьёзным. Анабель готова была поспорить, что за стойкой прячется нечто имеющее спусковой крючок. Обычная дубинка плохо вязалась с элегантным образом бармена. Впрочем, в случае необходимости она и сама могла себя защитить. Необходимость возникла очень быстро. Ты ж погляди, ик, какая ципа, да нёсся из-за спины пьяный возглас. Завод автоматона закончился аккурат в этот момент. Повисла тишина, будто механическому музыканту тоже стало интересно. Анабель даже не вздрогнула, спокойно сделала ещё глоток и опустила руки на колени, нащупывая оружие. Кажется, пришёл час для испытания в деле. Завсегда Таи с интересом подняли головы, оживившись в предвкушении зрелища. Девушки-подавальщицы с испуганным писком скрылись в кухне. «Сколько стоишь, девка?» Самый трезвый из новоприбывших шагнул вперед, протягивая руку. Аннабель вскинула пистолет, дуло уставилось в точку между мутных глаз нахалу. «Тебе не по карману!» «Смотри-ка, буйная кобылка!» Пьяный смех наполнил помещение. и Анна поморщилась от неприятного звука. «Какой контраст с клавесином!» «Джентльмены, этой леди не нужна компания!» Бармен вдруг оказался совсем рядом. По появившемуся в его руках обрезу скользнул холодный блик. Ствол смотрел в пол, но Анна почему-то была уверена, что он успеет выстрелить первым. Если женщину с пистолетом не приняли всерьез, то мужчина привлек внимание. «Джентльмены, Гости отступили назад, доставая кастеты, превращающие большие руки трудяг в смертельное оружие, не нуждающееся в перезарядке. Так и застыли две стороны, разглядывая друг друга. Что здесь происходит? рявкнули слева. Рыжий крепыш, которого Анна Мелькам увидела, когда пришла в бар, подпихнул Лиса и встал в центре зала. Вот ему в руки так и просилась дубина побольше. Револьвер казался в этих лапищах несерьёзной игрушкой. Ну, Джентльмены просто ошиблись дверью, Джонни. Они уже уходят. Верно, парни? Здравый смысл всё же пробился сквозь пьяный угар. Три ствола против кастетов не очень хорошо. Гости пятясь отступали к выходу. Барман, не опуская обреза, провожал их до двери. Анна убрала пистолеты и вернулась к прерванному занятию, но хмель как рукой сняло, и настроение приобрело немного другой оттенок. Что именно произошло далее, никто не понял. За гостями почти закрылась дверь, но и два бармена пустило роже, как грубое лапище. Одного из компании схватила его за рукав и дёрнула со всей силы. Ткань затрещала, а оторванная часть рубашки осталась в руках нападавшего. Джон выстрелил в пол у ног пьяного дебошира, чем положил точку в конфликте. Неприятные гости поспешили окончательно убраться. Аннабель застыла с бокалом в руке. На предплечье Лиса красовалась татуировка в форме щита Бармен, не замечая её взгляда, приувеличенно аккуратно закрыл за гостями дверь и подсокал языком, разглядывая дырку в полу. "Оу, Джонни, никакая банда не принесёт твоему заведению больше убытков, чем ты сам". Он говернул половицу носком ботинка, сокрушона покачал головой и выпрямился, укоризненно глядя на приятеля. Тот лишь скривился. Зато от занятых столиков долетели неуверенные смешки, и бармен поспешил улыбнуться. "Леди и джентльмены, нет повода для паники". «Мистер Стоун выгонит отсюда любой сброд, который посмеет покуситься на ваш отдых». За столом у стены засмеялись. В дальнем углу громогласно заявили, что такие переживания весьма сушат горло. Лис сверкнул очередной улыбкой, повернулся к стойке, и Аннабель поспешила сделать вид, что ее очень интересует содержимое бокала. «Отлично. Она нашла вора, награда за которого составляет 10 тысяч долларов. Что дальше?» Бармен оглядел себя, что-то ошибнул рыжему и ненадолго исчез. Вернулся он быстро в новой рубашке и улыбался так, будто ничего не произошло. Аннабель улыбнулась в ответ и молча приподняла пустой стакан. Лиис повторил заказ и, облокотясь на стойку, подпёр подбородок кулаком, непрекрыто её рассматривая. Анна предпочитала игнорировать подобные взгляды, а пары резких слов часто хватало, чтобы назойливый кавалер смутился и убрался. Но открытая и обаятельная улыбка Лиса располагала к себе, и Анна неожиданно поняла, что его внимание ей приятно. Если на изображении в детективном агентстве, он улыбался так же. Неудивительно, что Хлоя впечатлилась. Интересно, что же он всё-таки украл? Может быть, чьё-то сердце или сердце чьей-то жены? А вы ли один из пугливых? Сама удивляюсь, призналась Анна. Стоит быть готовой к неприятностям, посещая места подобные этому. Надеюсь, это маленькое недоразумение не заставит вас покинуть наше заведение. Обычно у нас тише. Аннабель приувеличенно внимательно оглядела зал, и Лис, негромко рассмеявшись, выпрямился. В дверях появилась очередная компания. Праздничный вечер, снег и мороз, тёплый и гостеприимный бар заполнялся быстро. Анна наблюдала, как бармен обслуживает новых клиентов и чувствовала себя на редкость уютно. На неё почти никто не обращал внимания. она оказалась не единственной женщиной, хотя другие посетительницы приходили в компании подруг и мужей. На миг Анна попыталась представить покойного графа Грея в механизме и едва не расхохоталась. Солидный ученый, профессор исторических наук наверняка пришел бы в ужас, если б знал, как проводит свободное время его вдова. Он-то брал в жены благовоспитанную юную леди из хорошей семьи, Впрочем, в устройстве их брака скорее сыграла роль богатая приданное. Анна снова вспомнила Хлою и подавила вздох. Каким бы занудой ни был мистер Олдридж, супругу он любил и всячески баловал, благоразумно закрывая глаза на некоторые недостатки. Её же брак продлился всего несколько месяцев, и за это время ей ни разу не удалось поговорить с мужем по душам. Разница в возрасте, граф был почти втрое старше супруги, Разница в характерах и интересах. Да что там? Они почти не виделись, разве что утром за завтраком, до да ночи в спальне. А когда графиня забеременела, супруг на радостях уехал на охоту, где и пропал. Площадь нашли без седака возле реки, снарядили поиски, но ни живого, ни мёртвого графа не отыскали. Его объявили погибшим, и за 10 лет Анна ни разу об этом не пожалела. Статус вдовы её полностью устраивал. Интересно, был ли женат Лис? Задать бармену этот вопрос она не успела. Крики на улице отвлекли внимание как её, так и всех посетителей. Шум нарастал с каждой секундой. Дверь распахнулась, и кто-то крикнул: "Дережи, обли горят!" А потом раздался взрыв из-за дребезжали окна. Минута шока и тишины, последовавшая за этим, сменилась криками о раненых и погибших на главной площади. У Ильяма Анабель побледнела как мел, на бескровном лице выделялись только жёлтые глаза. Она соскочила со стула, быстро подхватила пальто и выбежала за дверь. За ней бросились другие клиенты. "Леди, подождите!" Джеймс перемахнул через стойку и бросился следом, сам не зная, что собирается делать. Графиня не успела далеко убежать, протискиваясь против течения. Люди массово двигались в обратном от центра направлении. Джеймс схватил даму за локоть и резко дёрнул. "Вы в своём уме?" Это же опасно. Пустите. Удар каблуком по голени оказался болезненным. Джеймс скривился, но свою добычу не выпустил, прижал крепче и оттащил к стене, чтобы не снесло толпой. По уму стоило бы отпустить её. Лисам свойственна осторожность и любовь к собственной шкурке. А если леди не терпит совести с жизнью, кто он такой, чтобы мешать? Там мой сын. В её широко распахнутых глазах не было празного любопытства, там читался настоящий страх. Внутри неожиданно больно царапнуло воспоминание. Вот так же смотрела его собственная мать, когда так бы и сказали: драться-то зачем? Она Бэл снова попыталась вырваться. Джеймс вздохнул и со всей убедительностью, на которую был способен, произнёс: "Я помогу". Она явно не спешила доверять, но когда он осторожно выпустил её руку, убегать не стала. "Умоляю, леди, 2 минуты, я только оденусь". Не дожидаясь утвердительного кивка, он бегом вернулся в бар. Расталкивая посетителей, пробрался к стойке, краемуха вслушиваясь в возбуждённые разговоры. Похоже, загорелись дирижабли над Трафальгарской площадью. Отсюда рукой подать. "Джонни, мне нужно отлучиться. Очень нужно. Я отработаю". Хозяин возмущённо сдвинул брови, но он слишком многим был обязан своему бармену, чтобы отказать в небольшой услуге. Джон мрачно отмахнулся. Аннабель ждала его на том же месте. она нервно оглядывалась, и едва увидев непрошенного помощника, сорвалась с места. Шертыхнувшись, Джеймс догнал её и схватил за руку. По мере приближения к площади толпа поредела, зато от дыма слезились глаза и горели лёгкие. При славутый ветер, пронизывающий город 350 дней в году, именно сегодня решил утихнуть, и дым Волгот нараскинул свои щупальца на все ближайшие улицы. В небе распускались красные цветы, сквозь плотные чёрно-серые клубы виднелись всполохи огня. Иногда они падали вниз, то куски обшивки отваливались от каркаса. В темноте было не понять, сколько дирижабли терпят бедствие. Высокие здания, окружающая площадь проглядывали чёрными исполинами. Толпа безстрашно гзивак стояла на границе опасной зоны. Джеймс поморщился от людской глупости. Стоит подняться в ветру, и горящие дирижабли понесут над городом. Да, сгорают они быстро, но кто знает, как далеко могут разлететься обломки. Отсюда следовало убираться, да поскорее. Но рядом с ним обезумевшая мать. "О Ильям, о Ильям!" кричала она без остановки, кашляя и плача, не то от дыма, не то от ужаса. Сирена пожарных взвыла где-то рядом. Телеги с водой протискиваются сквозь толпу против движения, прямо как Аниса Набель. Она всё-таки вырвала руку и нырнула в клубы дыма, и он вспомнил самые цветистые ругательства, но поберёг дыхание. Джеймс натянул шейный платок на нос и кинулся следом. Слева упал крупный обломок, разбросав во все стороны тлеющие кусочки. Анабель вскрикнула и тут же захлясь лающим кашлем. Слух не подвёл. Бармен в два прыжка оказался возле Графини. "Он здесь. Я знаю, что он здесь". Анабель задыхалась. Несколько мелких кусков упавшего обломка поцарапали ей щёку. Слёзы текли сплошным потоком, но она не останавливалась. Джеймс в отчаянии огляделся. Как в этом дыму найти одного мальчишку? У Ильяма Рявкнул он вслед за Анабель. "У Иллиям Грей!" Голос рванулся вверх, на мгновение перекрыв шум пожара. Показалось, или справа мелькнул силуэт. Очередной облом окупал совсем рядом. Джеймс едва успел дёрнуть Анабель в сторону. Под рубашкой вдруг стало горячо. На миг показалось, что огонь прожёг в пальто дыру. Он рефлекторно прижал ладонь к груди и тут же понял свою ошибку, вспомнив, что именно лежит во внутреннем кармане жилета. Его ошибка Причина, по которой он рискует получить по голове держаблем, а не любуется пальмами на побережье Калифорнии в уютном маленьком городе, выросшем в незапамятные времена вокруг Академии магических искусств. Джеймс сунул руку в карман и вынул небольшую, с полладони, статуэтку дракона. Вещь, похищенная из кабинета лорда-директора, по определению не могла быть обычным украшением. Однако магию он не любил и до сих пор не избавился от статуэтки лишь по одной причине. Если бывший владелец всё-таки найдёт через чур удачливого вора, было бы неплохо вернуть ему похищенное. Тогда, возможно, его убьют быстро. Золотистый камень, похожий на янтарь, оказался и впрям горячим. Он пульсировал в ладони будто живой, и в пульсации этой Джеймсу почудилось некое направление. Размышлять о магии было некогда. Он сунул статуэтку в карман и скомандовал: "Туда". Не дожидаясь возражений, Он потянул Аннабель за собой, снова и снова повторяя имя потерявшегося мальчишки. Графиня, отдышавшись, присоединилась к нему, и их старания увенчались успехом. "Мам!" послышалось откуда-то. "Где оно?" Слева, справа. Статуетка в кармане толкнулась под рёбра, веля сменить курс. "У Ильяма!" Голос Аннабель чудом окреп. Она бросилась на звук, наступила на край юбки и едва не упала. Он едва успел подхватить её под локоть. "Ма!" Совсем рядом. Да где же он? Обломки падали всё чаще. Кто-то крикнул: "Сейчас рухнет!" Эти слова потонули в коллективном крике зевак. Сотни человек с ужасом смотрели в небо, где пылающий, решётчатый каркас начал заваливаться вниз, скребя по каменным бокам зданий. Вот-вот насадится как бабочка на колонну монумент в центре площади. Среди этого ада какой-то уличный фотограф продолжал своё дело. Совсем уже обезумели с этими портативными камерами. Аннабель вскрикнула и бросилась вперед. На несколько мгновений дым рассеялся. Джеймс увидел, как она обнимает появившегося словно из ниоткуда мальчишку, и успел схватить за руку прежде, чем дым снова их укутал. «Бежим!» Сквозь скрип и скрежет пробился истерический баритон, переходящий в фальцет. «Падает, мать его, падает!» Обезумевшая от страха толпа рванула прочь, чувство опасности усилилось тысячекратно. «Падает, мать его, падает!» Джеймс, не раздумывая, впихнул своих спутников в узкую нишу в стене, закрывая собой. От последовавшего грохота заложило уши. Волна жара ударила в спину, опалила колючми искрами. Какой-то обломок саданул в плечо, заставив охнуть и поморщиться. Он крепче прижался к Анабель, чувствуя, как она дрожит. Сквозь запах гари пробивался аромат её духов, лёгкий и волнующий. И всё это было чертовски не вовремя. Но думать о смертельной опасности с каждым вздохом становилось труднее. К счастью, их убежище оказалось в стороне от траектории основной массы обломков. Спустя несколько мгновений мучительной тишины с площади вновь зазвучали крики и команды. Полицейские отгоняли последних зевак, некоторых даже дубинками. Подвыпившие лондонцы и гости города сочли пожар неплохой заменой ярмарке. Идиоты, Джеймс сплюнул и выпрямился. Леди, я Он осякся, наконец-то рассмотрев мальчишку. Его одежда скорее напоминала лохмотья, на парнишке живовомести остаться не должно было, но никаких травм не заметно. Он не плакал, глаза, такие же яркие, как у матери, смотрелись с чумазой мордашки неожиданно спокойно, даже с любопытством. Не испугался или просто в шоке. Мальчик несмело улыбнулся в ответ на его взгляд, и Джеймс улыбнулся тоже. чувствуя, как где-то внутри распускается тугой узел воспоминаний. Все живы, всё отлично. Он стянул пальто и набросил на Уильяма, лишь в последний миг вспомнив о статойетке. Впрочем, начнёт он сейчас рыться в карманах, это выглядело бы как минимум странно. Как далеко вы живёте? Аннабель благодарно кивнула и назвала адрес. Джеймс скривился. Придётся ловить кэп, и не факт, что сейчас кто-то согласится ехать через центр. Не тащить же раздетого ребёнка пешком через полгорода. А бар с уютной холостяцкой берлогой на третьем этаже совсем рядом. Две небольшие комнатки, не слишком роскошно, но для троих места хватит. К тому же, он как гостеприимный хозяин может поспать внизу, если вообще сможет сегодня заснуть. А в прочем у бармена хватает средств от мрачных воспоминаний и дурных снов. Не сочтите за дерзость, леди, но у меня есть другое предложение. Разумеется, она была против. Разумеется, у неё не было выбора.